Этот народ с губры никогда не упустит случая бросить вам при встрече в лицо, что их день равняется 322 нашим годам. Этот молодой прыщ, что справлялся у меня о нашем дне, был подросток. Ему было шесть 7 тысяч их дней от роду, по-нашему около двух миллионов лет. Вид у него был самый что ни на есть вздорный какой характерен для этого возраста, когда человек перестает быть мальчишкой, но еще не превратился в мужчину. Если бы дело происходило где-либо не на небе, я бы показал ему, где раки зимуют. Да, так этот Биллингс получил торжественнейший прием, какого неба не видало добрую сотню тысячелетий. Я думаю, последствия его будут громадны. Имя Биллингса получит широкую известность. Все будут говорить о нашей системе и, быть может, и о нашем мире, что, конечно, подымет нашу репутацию в глазах широкой небесной публики. Посудите сами. Шекспир шел спиной вперед перед этим портным из Теннесси и усыпал его путь цветами. А Гомер стоял на банкете позади его кресла и служил ему за лакея. Конечно, здесь этому не придадут значения, так как здесь никто и не слыхал никогда ни о Шекспире, ни о Гомере. Другое дело было бы на земле, если бы это стало там известно. Я был бы рад, если бы в этом жалком спиритизме оказалось бы хоть капля смысла. Тогда мы могли бы послать туда весточку. Эта деревенька в Теннесси немедленно же воздвигло бы Беллингсу памятник, а его автограф стал бы ценнее автографа самого сатаны. Да, этот прием был из торжественных. Мне многое рассказал о нем один захудалый аристократ из Хобо-Кена, некий баронет сэр Ричард Деффер. «Что, Сэнди, баронет из Хобо-Кена? Каким это образом?» Очень простым. Дефер держал колбасную лавочку и за всю жизнь не скопил ни цента денег, потому что все сэкономленные деньги он отдавал бедным. Не нищим, нет, людям другого сорта. Того, что скорее и сдохнут с голоду, нежели попросят. Честным людям, очутившимся без работы. Дик взял себе за правило, Подстерегать мужчин, женщин и детей с печатью голода на лице И прослеживать их до дома Там он собирал о них сведения от соседей А затем кормил их и находил им работу Так как никто не видал никогда, чтобы он давал что-либо другому Вокруг него создалась репутация скупца Так он с ней и помер И все находили, что так ему и надо Но едва он высадился здесь, его немедленно сделали баронетом. Первые слова, что он услыхал, ступив на небо, «Дик колбасник из Хабокена» были «Добро пожаловать, сэр Ричард дефер Это так удивило его, потому что у него были основания думать, что ему предназначена будет местность с более жарким климатом, чем это. Не успел Сэнди промолвить последних двух слов, как земля дрогнула и загудела от грохота одного громадного взрыва. Сэнди промолвил «Ага, вот это для новообращенного!» Я привскочил на месте и крикнул «Так давайте же двигать ногами, Сэнди! С какой стати опаздывать?» «Сидите на месте, это всего только телеграфируют о нем!» «То есть?» «Эта пальба означает только, что его завидели на сигнальной станции. Он высадится в Сэнди-Хуке. Навстречу ему отбудет комитет. Он введет его в небесные равнины. Там будут разные церемонии и проволочки. Они долго еще не вернутся в гавань. Сэнди-Хук в добром десятке миллионов миль отсюда». «Я тоже мог бы стать новообращенным». — мечтательно промолвил я, вспоминая мое одинокое прибытие сюда, без какого бы то ни было комитета и церемоний. — Я замечаю в вашем тоне нечто сожалеющее, — заметил Сэнди. — Это, конечно, вполне естественно. Но вы прибыли сюда согласно вашим отличительным огням, и теперь слишком уж поздно жалеть. — О, это пустяки, Сэнди но у вас тут имеется, значит, и Сэнди Хук. У нас тут есть все. Точная копия Земли. Каждый штат, вся территория государства, все королевства Земли, все островки, точь-точь такие же, как на земном шаре. Они имеют совершенно те же очертания и взяты в той же пропорции относительно друг друга. Только каждый штат, область или остров в биллионы раз больше своего земного прообраза. А вот и новый сигнал. А он что означает? Это всего-навсего ответ второго форта. Каждый из них стреляет залпом в 1101 гром. Это обычный салют 11-часовому гостю. По сотне на час. И один добавочный гром для означения пребывающего. Если бы возвещалось о прибытии женщины, мы узнали бы это благодаря выстрелу второго дополнительного орудия. Как это мы узнаем, Сэнди, что в залпе участвует 1101 орудие? А ведь мы, наверное, знаем это. Ум приобретает здесь известную утонченность, между прочим, и в этом отношении. Числа, величины и расстояния здесь все так огромны, что нам приходится приспосабливаться, чтобы ощущать их. Старые методы уразумения их, счет, измерение и вычисление не могут дать нам понятия о них. Напротив, они только собьют нас с толку, придавят нас огромностью цифр. Поговорив об этом предмете еще немного, я сказал, «Сэнди, я замечаю, что крайне редко вижу здесь белых ангелов». На одного белого попадается сотня миллионов медно-красных, не понимающих по-английски. Почему это так? Ну, это вы заметите в любом штате или территории американского уголка неба, в который вы попали. Я тут как-то попробовал промчаться целую неделю все прямо перед собой. Я пронесся миллионы и миллионы миль, миновал целые тучи ангелов, но не видал среди них ни одного белого. И не слыхал ни одного слова, которое мог бы понять. Америка, видите ли, была миллион лет, а то и больше, занята индейцами, ацтеками и другими народами в том же роде, прежде чем на нее ступила нога белого. В течение первых трехсот лет после открытия Америки Колумбом в ней было не густо белых, считая и британские владения. В начале прошлого столетия там было белых всего 6-7, ну, скажем, 7 миллионов. В 1825 – 12-14 миллионов. 23 миллиона – в 1850 -м. И 40 – в 1875 году. Ежегодный процент смертности у нас всегда был 2%. Значит, в первый год прошлого столетия умерло 140 тысяч человек. В 25-м году – 280 тысяч, 500 тысяч – в 50 и около миллионов в 75-м году. Я буду брать круглые цифры и буду считать, что в Америке умерло белых людей по сей день. 50 миллионов, ну пусть будет 60, даже 100. 3-4 десятка миллионов тут ровно ничего не значит. Теперь вы сами поймете, что будет, если рассеять эту кучку людей на сотню миллионов миль территории Небесной Америки. Это выйдет вроде того, как рассыпать десятицентовую коробочку гомеопатических крупинок по всей Сахаре. Найдите-ка их потом. Мы белые, ничто на небе – это факт. Ученые люди с других планет, из других систем путешествующие по королевству, заезжают и в наш уголок. По возвращении в свой район неба они пишут и издают путевые заметки, в которых Америке отводят ровно пять строчек. А о нас они знаете, что говорят? Они говорят, что эти пустыни заселены рассеянными на них несколькими сотнями триллионов красных ангелов среди которых изредка попадается один выленевший. Они, видите ли, считают нас, белых и негров, теми же индейцами, но такими, которые побелели или почернели от какой-либо злокачественной болезни, посланный на нас за какой-либо страшный, из ряда вон выходящий грех. Но не обидно ли это для нас, друг мой? Даже для самых скромных из нас не говоря уже о тех, что думают, будто их встретят тут точно королей, и будто бы им удастся пить пиво вместе с Авраамом. Я не спрашивал у вас подробностей, капитан, но я полагаю, если только моя опытность годится хоть на что-нибудь, что в день вашего прибытия криков «Ура!» вы, наверное, не слыхали. «Оставим это, Сэнди», — уклонился я чуть краснее. Я с радостью отдал бы столько долларов, сколько вы сами назначите, лишь бы мое прибытие сюда не видал ни один из моих знакомых. Переменим разговор, Сэнди. Хорошо. Вы думаете обосноваться по всей вероятности в Калифорнийском департаменте? Не знаю, право. Я не рассчитывал принимать какое-либо определенное решение по этому вопросу до прибытия сюда моего семейства». Пока что я думал осмотреться и решить вопрос не спеша, на свободе. Кроме того, у меня есть много знакомых покойников. Я рассчитывал разыскать их и поболтать о друзьях, о добром старом времени, вообще о том, о сём и поразузнать, как им понравились здешние места. Я думаю, что жена моя пожелает обосноваться в Калифорнийском районе, потому что все ее близкие умершие, наверное, окажутся в нем, а она любит жить среди знакомых. Ай, не позволяйте ей этого! Вы видели уже, каково положение белых в Джерсийском районе? В Калифорнийском оно в тысячу раз хуже. Он кишит целыми раями грязно-серых ангелов. Ближайший к вам белый сосед — окажется живущим в миллионе миль. На небе человеку более всего недостает компании, товарищей своей расы, цвета и языка. По этой самой причине я раз или два переселялся даже в европейский район.